Глава 37. Джербер дожидался зари, сидя на стуле в кухне. Видел, как пробудилась Майя Сало, всю ночь проспавшая за столом. Сам он так и не смог расслабиться. «Что тут было?» — спросила девушка, проснувшись. «Кто-нибудь приходил?» Джербер сидел, устремив взгляд в пустоту, и думал чтобы такое сказать, чтобы она имело смысл, особенно для него самого. «Вы не можете здесь оставаться», проговорил он, наконец, каким-то чужим голосом. «Сегодня вы с Эвой поедете во Флоренцию, ко мне домой. Она не может никуда ехать», возразила девушка, хотя джерберы так это знал. Он взглянул на Майю. Нужно найти какой-то способ, настаивал на своем психолог. Может быть, вечером после заката. Страдающая магрофобия внушает страх не только открытые пространства, но и дневной свет. Здесь становится опасно. Не хотелось ее встревожить, но что бы ни происходило, внутри дома и вне его, он чувствовал свою ответственность. Прежде чем Майя успела ответить, белокурая девочка появилась на пороге. Еще сонная, она терла глаза. По выражению ее лица можно было догадаться. Эва пытается проникнуть в смысл необычной сцены. Доктор и Майя вместе в такой час. «Доброе утро», — поздоровалась девушка, выдавливая из себя улыбку и делая вид, что все как всегда. «Еще рано». «Хочешь вернуться в кроватку и еще немного поспать?» «Хочу позавтракать», — заявила Эва. «Вчера сеньора ванини говорила, что принесет кекс». «Сеньора Ванине еще не пришла», — сообщила Майя. Эва призадумалась. «Ладно, пусть будет печенье», — решила она и усела из-за дубовый стол. Джербер проследил за ней взглядом. Проходя мимо... Девочка тоже пристально взглянула на него, но ничего не сказала. В этом немом диалоге таился секрет того, что произошло ночью. Они оба знали. Оба решили прямое сало не подавать виду. Психолог силился уловить нечто от него ускользавшее. Было что-то неправильное в этой кухне, и вовсе не Эва. «Это я здесь по ошибке», — сказал он себе. Нервы не выдерживали. Он разваливался на куски. Внезапно его осенило. Он вскочил со стула и бросился в маленькую коморку рядом с кухней, где пару дней назад разглядывал осколки стеклянного шара. Принялся шарить на полках. Нужную вещь он нашел в ящике для инструментов, который стоял среди моющих средств. Металлический шпатель как нельзя лучше подходил для того, что задумал доктор. Он поднялся на второй этаж и решительно зашагал в комнатке Эвы. Распахнул дверь и вновь оказался в окружении невыносимых маргариток. Огляделся, выбирая, с которой стены начать. Он присмотрел ту, у которой стоял белый шкаф с полочкой, откуда свалился стеклянный шар. Подошел, сжимая в руке шпатель, нацелил его на обои, готовясь их сорвать. Ярость переполняла его. Прощаю. Нет, там под обоями никакого слова, — твердил он себе. Никакого. И сеньера в очках не существует. Он никогда не входил в этот дом. И в этой комнате никогда не было пятилетнего мальчика, тем более Дзена Дзануси. Он тяжело дышал. Тело вдруг стало неподъемным. Наварилась усталость. Взгляд скользнул по отражению в оконном стекле. Глаза, налитые кровью, — Лицо безумца. «Если это сделаю, и все будет кончено», — подумал он. «Если посмотрю, что там под проклятыми обоями, назад уже не вернуться. Есть там надпись или нет, неважно. Ведь стоит только хотя бы признать возможность того, что все это правда, я проиграю». «А главное, больше ничем не смогу помочь Эви и никому из детей. Никогда». Но потом он повернулся к пустому креслу, будто показывая себя, и нанес первый удар шпателем. Едва инструмент вонзился в стену, как-то задрожало с гулким звуком. Этого Джербер не ожидал. Открытие шеломило его. Он выронил шпатель или через пару секунд ударил в стену кулаком. И та вновь затряслась, а звук был таким же гулким. «Так и есть». Эта стена не из камня, как остальные в старинном особняке. Тонкая перегородка из гипсокартона. Вероятно, эвену комнату выгородили из более обширного помещения. Психолог невольно повернулся к полке с плюшевыми зверушками. Потом вышел в коридор, встал перед входом в комнату девочки. Справа он увидел дверь, подошел и открыл ее. Ставни были затворены, но он все равно разглядел, Односпальную кровать, тумбочку рядом. Возможно, гостевая комната, сейчас заброшенная. Джербер не интересовало ее назначение. Он сразу направился к общей со спальней Эво-стене. Ощупал ее, выбрал нужное место. Сжал кулаки, силой вдавил их в гипсокартон. Потом быстро вернулся в соседнюю комнату. Плюшевые зверушки валялись на полу. Все прояснилось нежданно, негаданно. Теперь он знал, как стеклянный шар свалился с полки. Прием простейший, до да смешного. Он позволил себя обмануть, потому что такой трюк предполагал чье-то присутствие в гостевой комнате. Кто-то ударил в перегородку, как только что сделал он сам, и стенка задрожала. Если принять такую гипотезу, следует также признать тот факт, что кто-то догадался о скрытой камере. Думаешь, я не заметила карту памяти среди осколков хрустального шара? Майя. Имя девушки пришло ему на ум, но произнес он его одними губами. Вспомнил, что она сказала после той ночи, когда это случилось. Около трех часов я спала у себя в комнате. Она напротив комнаты Эвы, и грохот разбудил меня. Я скорее бросилась к ней. Она сидела на кровати и показывала на что-то перед собой. В темноте я зажгла свет и увидела на полу разбитый шар и все мягкие игрушки. Этого вопроса Джербер постоянно избегал, и все-таки пришлось задать его себе. Можно ли еще доверять Мае